Глава двадцать третья Утро началось для Виталия с очередного кошмара. Ему опять приснилась парашка, которая что-то невнятно, путанно поясняла про чудовищ, а затем, отчаявшись растолковать, шлепнула его ладошкой по лбу. И он увидел смутные тени, стремительно рассекавшие водную гладь, поднимая крутую волну. Волна при этом почему-то разбивалась о кафельные берега. Одна из них смыла царского сплетника, засосала в водоворот и стремительно потащила на дно, в центре которого находилась дыра, подозрительно смахивающая на слив унитаза. Парашка сердилась, пытаясь докричаться до царского сплетника, но ему было уже не до ее откровений. Его засасывало. Не мало того, что ему приходилось бороться с течением, так в него какая-то сволочь еще кидалась фаерболами прямо под водой. Что-то в его лице показалось Виталию знакомым. А это не тот ли косящий под ниндзя гад, что с моими ребятами в среднем граде махался? Внезапно. Рядом с ним под водой появилась какая-то странная мадам с четырьмя руками, в каждой из которой находился нехилый изогнутый дугой ножичек. "Это мечи, болван", раззвучал в его голове сердитый голос парашки, которая, похоже, прочитала его мысли. Мечи начали отбивать спаравывшую воду файерболы с огромной скоростью летящая в царского сплетника. «Ну и помощника я себе добыла!» — раздался в его голове сердитый голос парашки. «Ну тупой! Ну похабник! Только и умеет, что при виде янки слюни пускать! Нет, чтоб сразу ее в койку!» «Сама попробуй!» — разобиделся царский сплетник. В раз пороже схлопочешь. Тоже мне воин. Язвительно хмыкнула Четырехрукая парашка. С девчонкой справиться не можешь. Да как же с ней справиться, Если женщину нельзя бить даже цветами, А она чуть что сразу В морду кулачок сунуть норовит, А в кулачке у нее обычный ухват зажат. В ответ парашка рассмеялась почему-то голосом Янки. Растворилась в водной глади, и он стал тонуть. «Хоп! Хоп!» Отплевываясь, подскочил на кровати царский сплетник и встряхнулся по собачьи, запуская в полет тучи брызг с мокрой головы. Около него стояла Янка с опустевшим кувшином, «Ты чё, с ума сошла?» Тяжело отдуаясь выдавил из себя Виталий. «Нет, это ты ещё в разум не пришёл. Орал так, что Васька с жучком под греха подальше. Раньше времени и на работу свалили. Одно радует. Как я поняла, ухват тебя пока ещё останавливает. Надо будет их побольше прикупить» чтобы во всех комнатах на всякий случай стояли. — Ну, ты совсем уж из меня маньяка-то не делай! — обиделся Виталий, стыдливо поправляя на себе трусы. — Я, ежели в раш войду, то меня и ухват не остановит. — А говоришь, не маньяк. — Так, что-то я не то с просонья ляпнул, — сообразил юноша и потянулся к Янке чтобы подкрепить слово делом, за что тут же получил по рукам. — Подъем. Тебе еще стол тащить. — Какой стол? — захлопал глазами юноша. Он все-таки до конца не проснулся. — Обеденный. Если мне опять придется на подоконнике ищи хлебать, я тебя с удовольствием сниму. Янка выскользнула из спальни Виталия. Все-таки на этот раз пробуждение было более приятным. Башка не трещала с дикого перепоя. Операция «Большой улов» успешно стартовала еще с вечера. Все были на своих местах, инструкции розданы. И теперь оставалось только ждать результатов. Идиллия! Свежий ветерок из окна развеял остатки сна. Юноша с удовольствием увидел, что очищенный наряд голландского моряка лежит аккуратно сложенный на сиденье стула. И когда она все успевает, искренне удивился Виталий. Однако на этот раз он решил одеться в привычную рубашку и брюки, в которых привел в этот мир из Армадановска. Стол из сарая пришлось тащить одному, так как операция «Большой улов» съела все имеющиеся в его распоряжении людские ресурсы, и в тереме, кроме Янки, никого не было. Эта мысль еще больше подняла его настроение, и уже занося стол в дом, юноша начал прикидывать, а не повысятся ли его шансы, если он подкатится к Янке, ну, со всякими нескромностями с утра пораньше. Деликатный стук в парадную дверь заставил прервать анализ на самом интересном месте. Мысленно Виталий уже кормил сидевшую у него на коленях Янку с ложечки. — Кого это принесло с утра пораньше? — пробормотал он. — Янка неопределенно пожала плечами. — Открой, — посоветовала она. — Узнаешь? Девушка поспешила к печи и выудила из нее деревянной лопатой свежеиспеченные румяные пирожки. Царский сплетник покосился на ее ладную гибкую фигурку, томно вздохнул и пошел открывать дверь. На пороге стоял незнакомый мужчина с характерной прической приказчика в костюме немецкого покроя. «Ви есть царский сплетник?» — Место приветствия вопросил он. «Угадал. У меня к вам приглашение от клофа купеческой Кильки, немецкий посол Вилли Шварцхоуф», — важно сообщил приказчик. Он вас ждет в посольский слопота. Эй, кляйный гостет найн. По-вашему, кляйный трактир, но без русишин водка. Кофейня, что ли? Я-я, кляйный кофе. Ви ест будете? Что мне передать, мой посол? Ну, передай, буду. Из гринницы выглянула Янка. — Это куда ты с утра пораньше собрался? — К немецкому послу. В гости приглашают, — пояснил юноша. — Отказываться неудобно. — Видела бы ты, как этот Вилли меня защищал от самодержавного беспредела. Я просто обязан его отблагодарить. Опять же, прекрасный алиби на сегодняшний день. — Там будет еще и алиби. — насторожилась Янка. — Кто такая алиби? Уперла она кулачки в бока. — О, это такая классная штука! — закатил глазки царский сплетник. — Если в двух словах то, чтобы сегодня в Великолеченске не произошло, я тут абсолютно ни при чем. Поняла? — Поняла. А алиби это кто? Я тебе это потом отдельно в интимной обстановке объясню. Но рассмеялся Виталий, выскочил за порог и плотно прикрыл за собой дверь. Она уже ревнует, — поделился он своей радостью с приказчиком. — Это хороший знак. — Ну, веди меня в свою слободу, Ганс. — Я не есть Ганс. Ну, значит, фриц угадал? Укатал, удивился приказчик и повел царского сплетника в посольскую слободу.